Глава шестая. Ник Фергюсон собственной персоной. Он стоит перед Алисой, а она судорожно думает, что ему сказать. В голове закрутились шестерёнки, и кое-какая здравая идея зародилась в её голове. "Я искала вас и услышала шум в кабинете", соврала она. "Хотела удостовериться, что с вами всё в порядке". На лице Ника появился тонкий намёк на улыбку. "Что ж, Приятно знать, что вы обо мне так заботитесь. Алиса густо покраснела и сделала попытку ретироваться с места своего позора. Ну, если всё хорошо, я пойду. Постойте, Милиса. Вы сказали, что искали меня зачем? Алиса мысленно стукнула себя по лбу и снова устроила экспресс-разминку для серых клеточек. Я хотела отыграться. Ляпнула она первое, что пришло в голову. Губы Ника стали напоминать улыбку Cheshire Cat. "Миллиса, вы начинаете играть на моих слабостях". Женщина коварная по природе своей, с невинной улыбкой ответила Алиса в то время, как ожившее чувство самосохранения ругало её почём свет. "В таком случае, я скоро найду вас". Ник слегка наклонил голову и открыл дверь в кабинет. Голоса на секунду стали громче и стихли, как только дверь вновь закрылась. Из своего неудобного положения Алиса не сумела разглядеть гостей, но намеревалась сделать это позже. Она вышла в зал, встала за покерный стол. У рулетки она увидела Элис, которая с жаром делала ставки, обхаживая какого-то брюнета. Алиса поморщилась. Вскоре из служебного коридора вышел мужчина. Солидный и высокий, он явно не был сотрудником казино. Сразу за ним вышел ещё один при виде которого Алиса открыла рот. Алистер Грин, шипнула она, узнав этого гостя. Алиса срочно набрала сообщение Трейвору, который вёл наблюдение снаружи, описала первого мужчину как можно подробнее и искрестила пальцы. Давайте, ребята, Она повернула голову и вздрогнула от неожиданности, когда рядом с ней выросла приветливая фигура владельца. — Кажется, я снова вас напугал? — с легкой иронией спросил он. «Чуть — Чуть-чуть. Вы всегда так незаметно подкрадываетесь? — Ну что вы! — рассмеялся Ник. — Я не имею привычки краситься и уж тем более не собирался вас пугать. Думается, вы были увлечены чем-то интересным, раз не заметили мое появление. Да нет, просто задумалась. Алиса постаралась стряхнуть с себя нервное напряжение, которое под пристальным взглядом Фергюсона неумолимо нарастало. Поделитесь, любопытно, что могло вас так поглотить, размышляла о ваших словах. Кажется, я начинаю понимать, что вы имели в виду, говоря о романтике этого места. Здесь и правда есть особая атмосфера. Приятно, что вы заметили, я это ценю. А что насчёт статуса постоянного гостя? Пока рано судить. Алиса улыбнулась, поймав ответную дружелюбную улыбку мужчины. Он указал на колоду. Вы, кажется, хотели отыграться? Алиса обречённо кивнула, силы с сохранять спокойствие и приветливый вид. Посетителей было немного, и почти все они были прикованы к рулетке или бару, так что напротив неё сидел только Ник. На что желаете сыграть в этот раз? Он откинулся на спинку стула и прямо смотрел на Алису, словно пытаясь проникнуть в её череп и считать мысли. "Я не меняю своего желания", уверенно сказала она. "Если вы проиграете, с вас ответ на мой вопрос". Никс с интересом выгнул бровь. "Миллиса, вы меня заинтриговали". Сложно будет устоять от соблазна поддаться вам, чтобы узнать, какой же вопрос вы хотите задать. Ваше желание. Дайте подумать. Фергюсон слегка прищурил глаза, и взгляд его стал похож на кошачий, хитрый. Он несколько секунд изучал её лицо, размышляя, потом взглянул серьёзнее. Милиса, если вы проиграете, то согласитесь поужинать со мной. Алиса открыла было рот, но Фергюсон не дал ей ничего сказать. Только ужин успокоил он. Ничего того, чего бы вы сами не захотели. В этот момент Алиса живо представила, как Майкл скручивает блондинов в бараний рог, а следом и её саму. По спине прошла дрожь. Да и само предложение Ника не казалось ей хорошей задумкой. Хорошо. Ответила она: "Отчётливо понимаю, что лучший, возможно,сть и выведать у владельца казино информацию может не представиться. Я сдаю". Пожалуйста. Пока Алиса тасовала колоду, ник не сводил с неё глаз. Он задумчиво рассматривал девушку, изредка опуская взгляд на её руки, ощущая лёгкую тревожность от происходящего. Алиса старалась как можно меньше смотреть на него, надеясь, что удастся скрыть волнение. Я мог видеть вас где-то раньше. Ваше лицо кажется мне до боли знакомым. Алиса попыталась вспомнить каждый день своей работы в седьмом небе и Ник Фергюсона внутри бара. Был ли он там? Видел ли её? Так или иначе складывать оружие без боя она не планировала, равнодушно дёрнув плечом, ответила. Вряд ли, иначе вы бы меня запомнили. Ник улыбнулся и как-то иначе посмотрел на неё. Тут вы правы. Он снова опустил взгляд на её руки и одобрительно кивнул, поднимая со стола свои карты. Неплохо справляетесь. Либо у вас талант, либо вы с лукавили, сказав, что прежде не работали в казино. Просто быстро осваиваю новое. Ваша ставка? Алиса бросила фишку в центр стола, и Фергюсон, не глядя на открытые на столе карты, ответил на ставку. Давно вы играете в покер? С детства. Лет с десяти, если точнее. Ник удивленно ухмыльнулся. «Необычное увлечение для маленькой девочки. За столько лет наверняка в совершенстве овладели и шулерскими штучками». «Я играла с братом. Не было необходимости хитрить». «Напрасно!» — игриво вскинул бровь Ник. «Иногда бывает полезно немного схитрить». Он удвоил ставку, и Алиса, ответив, перевернула последнюю из пяти карт флопа, открыла свои карты. Никс с интересом посмотрел на собранный ею стрит. А впрочем, вам это не требуется. Раз за разом, сдавая карты, Алиса отвечала на новые, на первый взгляд безобидные вопросы мужчины. Фергисон, казалось, сильной тяги к игре не испытывал, а вот Алиса была ему явно интересна. Только почему-то от его взгляда в плечи начинало щекотно покалывать, а мозг безрезультатно выкраивал нужный момент, чтобы ответить на его расспросить. Ник почти не пасовал, поддерживал каждую ставку, но не повышал сам. Когда же после финальной раздачи Алиса продемонстрировала ему сет из трёх тузов, Фергисон расслабленно улыбнулся. Я должен быть огорчён, но слушаю ваш вопрос. Робкое чувство ликования заполнило изнутри, и Алиса уже готова была задать главный вопрос, но вовремя себя остановила. Даже при условии того, что Фергюсон свято чтит карточные долги, отвечать на прямой вопрос об убийстве он вряд ли станет. Выдать ему истинные причины своего нахождения рядом значило поставить под угрозу расследование и собственную жизнь. Алиса это чётко понимала и усиленно придумывала, как выудить у загадочного владельца хоть толику правды, хоть что-то, что смогло бы внести ясность. Ник, вы считаете себя хорошим человеком? Фергюсон неопределённо хмыкнул и покрутил в руке фишку. Это и есть ваш вопрос? Не совсем, но всё же хотелось бы услышать ответы на него. Но с некоторыми оговорками, ведь не бывает абсолютно хороших или плохих людей. Не бывает. Но если судить по поступкам, каких в вашем арсенале больше? Он провёл рукой по затылку, чуть взъерошил волосы и озорно посмотрел на Алису. Привычно строгий, элегантный образ теперь разбавлялся мальчишеской непосредственностью. Думаю, примерно одинаково. Признаться, я не гонюсь за чистотой души, но и откровенным негодяем себя бы тоже не назвал. Я правильно понимаю, вы готовите почву для главного вопроса? Он улыбнулся уголком рта. Да, что-то вроде. Не томите меня, Милиса, я уже извёлся в нетерпении. Тон его голоса понижался, становясь похожим на шуршание морских вол на гальку. В любой другой ситуации такой откровенный флирт смутил бы Алису, но сейчас было не до смущения. «Ну что?» — поторопил он. «Вы передумали спрашивать, или я еще недостаточно страдал?» «Думаю, достаточно». Алиса внутренне собралась и подняла глаза. «Знаете, Ник, вы правы». Не бывает абсолютно хороших и плохих людей. Человека определяют поступки, намерения. Чем-то мы можем гордиться, о чём-то сожалеть. Если с хорошими поступками всё более-менее понятно, то в остальном дела обстоят уже не так однозначно. Что вы имеете в виду? Он сложил локти на стол и чуть наклонился корпусом к Алисе. Иногда даже плохой поступок можно частично оправдать, если человек сожалеет о содеянном. Возможно. Так вот, я хочу спросить вас, о каком поступке вы жалеете больше всего? Фергюсон с удивлением посмотрел на неё, несколько раз поморгал, прежде чем заговорить. Что ж, вы и правда неплохо подготовили почву. Я ждал чего угодно, но вы обещали честный ответ. словно испугавшись, что Ник откажется от данного слова, напомнила Алиса. Лицо Ника стало серьёзным. Былая весёлость и лёгкость растаяли вместе с улыбкой. Он встал со стула, поправил полы пиджака и указал Алисе рукой на служебный коридор. Давайте поговорим об этом в моём кабинете. Алиса кивнула и прошла вперёд. Резкие изменения в облике владельца напрягали, тем больше радовало нахождение снаружи полицейских. Алиса незаметно наошарила телефон в кармане брюк. Фергюсон отвлёкся на менеджера, и пользуясь возможностью, Алиса открыла книгу контактов, разыскала номер Тревора и зажала смартфон в руке, готовая в случае чего послать сигнал. Фергюсон вскоре догнал её и шёл в нескольких шагах позади, собранный и прямой. Дойдя до двери кабинета, Алиса остановилась, позволила мужчине пройти вперёд и открыть ей дверь. Помещение было немного старомодным, но обставлено со вкусом. У окна стоял крепкий дубовый стол с изящной лампой, два шкафа с книгами располагались по бокам, в дальнем углу Алиса увидела сейф с серьёзным замком. Ник приглашающим жестом указал на кресло, подошёл к одному из шкафов, достал оттуда бутылку бренди и два стакана, налил в каждый стакан по пальцу и протянул один Алисе. Спасибо. Ник поставил бутылку на стол и тихо заговорил. Знаете, вам удалось разбередить старую рану. Я уж было думал, что всё это в прошлом. Он сделал паузу, затем быстро выпил содержимое стакана, положил локти на стол, задумчиво посмотрел куда-то на стену и потом устремил взгляд на Алису. Вам известно, как называется казино? 4К Четыре короля, если точнее. И вот почему. Фергюсон поднялся со своего места и подошёл к стене, указывая на фото, висящее на ней. Алиса встала и подошла ближе к рамке. С фотографии на неё смотрели четверо молодых мужчин, даже юных. Одного из них Алиса узнала сразу. "Это вы?" указала она на парня со светлыми волосами. Нику улыбнулся ей. "Верно. Это я и мои друзья". Мы дружили с детства. 7 лет назад мы решили открыть в Монси Казино вместе. Четыре короля. Мы в шутку называли так себя, будучи подростками. Эрне Ник указал пальцем в высокого симпатичного парня. Он был червовый король, Зак трефовый, меч бубновый. Мне достались пики. Ник улыбался своим воспоминаниям, но улыбка была скорее грустной. После небольшой паузы он продолжил: После открытия казино прошёл год, и я стал замечать, что не всё в порядке с финансами, и так уж вышла обвинил в этом Эрне. Я сам не верил в это, но факты. Эрни, конечно, всё отрицал, а я настаивал. Мы тогда здорово поссорились. Прежде такого не было. Эрни всегда был спокойным, не склонным к конфликтам, но тогда взбесился, ушёл хлопнув дверью. А на утро мне сообщили, что ему воткнули в спину нож, в какой-то подворотне её украли бумажник. Мне очень жаль вашего друга, искренне посочувствовала Алиса. Ник опустил голову и кивнул, затем посмотрел прямо на Алису, взгляд его был тяжёлым и пристальным. Вы хотели знать, о чём я жалею? Да. Её голос дрогнул. Я жалею, что поверил тогда ложным слухам и обвинил самого честного человека из всех нас. Его смерть многое изменила в моей жизни. С тех пор меня очень сложно обмануть, Милиса. Он как-то загадочно посмотрел на неё. Алиса сглотнула и за всех сил пытаясь справиться с эмоциями. Ник махнул головой, словно стряхивая с себя воспоминания, и на его лице вновь появилось дружелюбное выражение. Под маской радушия яствственно читалась боль, скрыть которую, по-видимому, было не под силу. Полагаю, я ответил на ваш вопрос. Более чем. Никат отошёл обратно к столу, поднял бутылку бренди и налил немного в стакан. В таком случае, извините, я бы хотел остаться один. Конечно, Угнетённое настроение мужчины разом наполнило стены кабинета. Радостные звуки, доносившиеся из зала, теперь казались неуместными. Острое чувство вины кольнуло в груди. На секунду показалось, что подозрения в адрес Фергюсона и вовсе лишены оснований, но мысль о том, что иные люди, дабы спасти самих себя, способны искусно играть на чувствах, немного отрезвила. Алиса хотела было выйти из кабинета, но тут её взгляд зацепился за одного человека на снимке. Он кого-то ей отдалённо напоминал. Напрягая память, Алиса всматривалась в юное лицо на фотографии, пока наконец не распознала среди чужих лиц ещё одного знакомого. Это он, Мич Хантер. Вот он, бубновый король.